Коля, дядя Артемию. В синопсисе, готовя его для редакции, я это никак не отметил, но вслед за Данте решил свое чистилище разбить на что-то вроде семи кругов. Ничего не педалируя и не подчеркивая в заявке, разделил вторую часть поэмы на семь глав. Каждая — этап исхода Чичиковской души из адской бездны, ее путь к Богу, к небесному Иерусалиму. И вот когда я писал еще только начало этого восхождения, оказалось, что к ужасу адского воинства, за ней, как за пастырем, как за мессией, вождем, спасителем, устремляются тысячи тысяч других душ, которые давно отчаялись найти дорогу к Господу. Сколько ни пытались выбраться из вездесущего зла, трясина засасывала глубже и глубже. И они приняли, что с грехом не совладать, Господь оставил человека, надеяться больше не на что. А тут, едва услышав о Чичикове, души устремляются за ним, как сыны Иакова за Моисеем. Раньше они верили только себе, и это привело их в гиену огненную. Теперь, будто прежде окруженная армия, за полководцем они всей своей массой идут в прорыв, вон из котла адской бездны. Армия, уже смирившаяся с поражением, уже готовая сдаться, и вдруг стоило затеплиться надежде, разом в неимоверной силе поднявшейся. Впрочем, в том, что ты получишь, глав не будет. Просто день за днем я буду посылать тебе письма в каждом следующий кусок синопсиса. Еще одна вещь, которую стоит сказать, потому как я понимаю чистилище, это бутыль, и горлышко у нее узкое. Кому-то и через такое удастся выбраться из сосуда греха, другие после неудачных попыток объяснят себе, что Антихристов мир не так плох, в нем много разумного. Для человека сама природа, которого сначала и до конца греховна, власть зла естественна и оправдана. Вообще страхи перед сатаной преувеличены, а вот чего действительно следует бояться, это хаоса между двумя режимами. Как это видно из откровения Иоанна Богослова, «Господу, даже если он и победит, в наследство достанутся дымящиеся развалины». Решив, что человеку с его грехами в раю делать нечего, шапка не по сеньке, мы перестаем противиться злу. Как и в четвертой и десятой песнях Дантовского чистилища, у меня в синопсисе будут два таких исключительно опасных места. Перед ними одни спасуют и повернут обратно, Другие, хоть и пойдут дальше, за каждый сделанный шаг сотни раз проклянут Чичикова. Бог не простит ни этого страха, ни этих проклятий. Первое, тропа между сжатых скал и опоясывающей гору уступ, четвертая песнь, на которой и полступни не поставишь. Второе, безлюдная тропа над бездной, десятая песнь. Она и раньше была не широка, а сейчас, все мы знаем, что такое «Дом из песка», осыпается при каждом шаге. «Скала» — это Европейская революция 1848 года. Как раз после нее путь Павла Ивановича Чичикова и путь того, с кого я его писал, начнут расходиться. Первый звонок будет раньше, о нем речь тоже пойдет, а здесь, году примерно в 49-50-м, разрыв сделается явным. Не протиснувшись в это горлышко, многие объявят во всеуслышание, что раскаиваются, и, принеся фараону повинную, возвратятся в Египет. Народ Чичикова тогда поредеет, но дух оставшихся верными окрепнет. Революция — тесная врата, она как жизнь в пустыне. Те, кто к ней привыкнет и приспособится, станут свободными людьми. Впрочем, скитаться придется еще долго. Второе узкое место — польское восстание 1863 года. Шестьдесят третий год для России то же, что для семени Иакова стоянка в пустыне Фаран. Народ Божий тогда испугался филистимлен и не послушался Господа. Вместо того, чтобы сразу идти в землю обетованную, остался кочевать в Заярданье. До спасения был шаг, а он ходил и ходил вокруг. Коля, дядя Артемию Я не точно выразился и ввел тебя в заблуждение. Беловика заявки, фактически синопсиса, с подробной конвой событий, второй чистилище и третий рай частей мертвых душ у меня нет. Его изъяли при аресте. Но суть того, что было, восстановлю без труда, тем более что выписки кое-какие сохранились. Я тогда считал, что не только выстроилась фабула, но и фактуры, в первую очередь путевых заметок, более чем достаточно. «Если издательство одобрит заявку, я буду готов начать работу немедленно. Дядя Артемий, заранее хочу предупредить, объем такой, что уложусь хорошо, если дней в десять. В общем, не ропщи и, по возможности, будь снисходителен. Если одолеешь, дотянешь до конца и отзовешься, буду очень признателен. Все-таки прошло пятнадцать лет, за это время много чего в моей жизни случилось. Как одно ляжет на другое, не знаю». Даже представить странно, что я не сижу в кедрачах, а заключил договор с Гослитом и тихо-мирно пишу поэму. Конечно, к мертвым душам я уже не вернусь, и все же, чтобы с самим собой разобраться, мне было бы важно одни двадцать лет склеить с другими пятнадцатью. Синопсис попал как раз на разрыв, а сейчас я думаю, что что-то он мог бы и зарастить. Прежде, собственно, заявки, несколько замечаний. Уверен, ты будешь удивлен, в какую сторону я думал повернуть поэму. Хотя без твоего влияния на это поле я бы не забрел. Два письма о Гоголе и малороссийском епископате, а его роли в русском расколе произвели на меня чрезвычайное впечатление. В синопсисе я использовал их в хвост и в гриву. Частью так или иначе цитировал, в других случаях держал в загашнике, но, как кукиш в кармане, всегда имел при себе». Я тогда пошел в библиотеку и стал одно за другой брать книги по старообрядчеству. Беспорядка и плана читал про поповцев и про беспоповцев. То, что писал протопоп Авакум, и что диакон Федор, когда оба сидели в соседних ямах в Пустозерске, и там в этих ямах, не сойдясь при истолковании «поклоняемся троице трясущной единой», травили друг друга, пока их обоих не сожгли на костре. Написанную ритмическими стихами поэму Федора о познании антихристовой прелести я и по сей день помню целыми кусками. Я читал братьев Денисовых и их врага Феофана Прокоповича, читал митрополита Филарета и разные выпуски переписки раскольничьих деятелей, книги Мельникова «Исторические очерки Поповщины», «Субботина. История Белокреницкой иерархии», и его же раскол, как орудия враждебных России партий. Но сильнее прочих поразил Лепранди. Чем-то он мне напомнил другого грека, хорошо тебе известного Паисия Лигарида, вбившего клин в русскую церковь. Человек редкого ума и ничуть не меньшей беспринципности, этот Лепранди вроде бы относился к экстраверам неплохо, как и Мельников с Надеждином. Считал их наличие ценнейшей, сильнейшей особенностью великорусов, но это не помешало ему по изящно посадить на двадцать лет в страшный Алексеевский равелин настоятеля староверческого Белокреницкого монастыря Геронтия Левонова Оттуда и то не на свободу, в другое место заключения, его перевели лишь перед самой кончиной. Этот Геронтий, позже Лепранди написал о нем целую книгу, как пастырь путешествовал по России вместе с иноком Абрамом в миру Дионисия Ушаковым. Выдавали они себя за купцов, впрочем, того, что оба староверы, ни Геронтий, ни Ушаков, не скрывали. Когда их арестовали, тот и тот держались твердо, Геронтий даже взял верх в богословском диспуте со сослуживцем Лепранди, выпускником Богословской академии Надеждиным. Два месяца Лепранди заходил и с одной стороны, и с другой, но без толку. А потом расколол, точно так же, как следователь моего сокамерника, Игумена одного из оптинских монастырей, к тому времени давно подпольного, архимандрита Андронника. Как известно, главное в допросном деле — внезапность. Сначала Лепранди долго уверял Дионисия, что Геронтий во всем сознался, убеждал и его больше не запираться. Когда Геронтия привели на ставку, все это повторило, затем этак спокойно прибавил. «Что же ты не подойдешь на благословение?» Абрам, растерявшись, повалился в ноги к архимандриту. Тот благословил его, поднял, и оба, понимая, что это конец, залились слезами. Многое помогли мне понять былое и думы Герцена. Русское дело другого революционера-анархиста Бакунина, но особенно близкий сотрудник Герцена Кельсиев. Потом и с Герценом, и с революцией он порвал Вернулся в Россию и здесь печатался только в изданиях крайне консервативного склада. Его исповедь — книга на редкость занятная и полезная. Когда-то давно, в десять 20 лет русской жизни, вместился страшный перепад. Еще помня о радостных, переполненных надеждой боголюбцах, не сомневавшихся, что скоро вся Россия от мала до велика будет благоговейно предстоять перед великой тайной присуществления святых даров, Именно с этого, с того, что новый Израиль со всей силой веры причастится телу Христову, и начнется вечное царствие Божие на новой святой земле в третьем и, наконец, последнем Риме, мы пришли к отчаянному убеждению, что Антихрист уже захватил весь мир, что он подчинил себе и Святую Русь, царствует здесь, принимая обличие одного Романова за другим, что как царство сделалось безблагодатно и церковь. пустышка, все ее таинства и благослужение. Конечно, по форме они вроде бы почти не отличаются от прежних, но это лишь видимость, кажимость. Ни Христа, ни добра, ни правды в них больше нет, церковь тоже под властью Антихриста. Напряжение веры, что родилось между этими двумя полюсами, было таким, что как нож вспороло даже представления, которые раньше числились незыблемыми. В частности, невозможность для человека, какие бы страдания ни выпали на его долю, наложить на себя руки, потому что все это испытание, и они попущены Господом. Это твоя чаша зла, и она еще не выпита до конца. Твоя ноша. Сбросить ее, отказаться нести дальше то же, что отказаться от самого Господа». Но когда еще при Алексее Михайловиче за совращение и раскол стали казнить, когда за требы, совершаемые священниками, не отступившими от старой веры, за причастие и крещение стали убивать, в лучшем случае ссылать в Сибирь, позже при Петре I отправляли на галеры, урезали несчастным языки, вырывали ноздри, били их кнутом, потом при Елизавете, едва гонения ослабли, бесчетное число староверов потянулись из-за Урала обратно, Они шили, или их несли, без языких и без ноздрей, с ногами, перетертыми цепями и руками, изувеченными во время пыток, сломанными спинами. Далеко не самый радикальный из раскольничьих учителей протопоп Авакум стал приветствовать Гарри, в которых староверы тысячами вместе с женами и детьми сжигали себя, не желая жить под властью Антихриста. Одобряя самосожженцев, он писал — Русачки же, миленькая, не так, в огонь лезет, а благоверие не предает. А еще раньше «добро почитать и сожженных за правоверие отец и братьей наших» и дальше «вместо образное их не поставляем». Данде же Бог коего прославит, а до тех времен «сожженных кости держим в честном месте» и целование приносим пострадавшим за Христа Спаса. И почти что уже в наше время Аввакуму вторил вполне светский Кельсиев. Раскольничество делает честь русскому народу, доказывая, что каждая умная мужицкая голова сама хочет проверить догматы веры, сама помышляет о истине, что русский человек сам один-одинеханек, На свой салтык и свою ответственность правды ищет, а какую найдет по той и пойдет, не пугаясь ни костра ни пещеры с заваленным выходом, ни оскопления, ни даже человеческих жертв и людоедства. И другие вещи удивляют меня по сей день. Например, возможно, ты обращал внимание, когда читаешь о староверах, это как на ладони, что любая попытка не меняться, Когда мир вокруг тебя на всех парах куда-то спешит, запускает страшный по интенсивности, главное, неостановимый механизм мутаций. Какое-то совершенно революционное право сознания, Так и жесткое следование логической формуле «мир есть абсолютное зло, потому его законам подчиняться не следует» сделало веру скачущей во весь опор. Путь, который прошли разные старообрядческие толки за двести-двести пятьдесят лет, будто проделан на тройке, которая несется сама по себе без кучера. Он где-то свалился с облучка, и вот она скачет, скачет под гору, и некому ее остановить. Да и кого держать? Кто кого гонит, тащит в пропасть? Кони-экипаж или теперь уже сам экипаж несчастную упряжь? Понимание мира как бесконечного и безысходного зла, которое нельзя ни исправить, ни простить, оставляло для праведности последнюю надежду апокалипсис, страшный суд. Люди, исповедующие такую веру, ждут Божьего суда без трепета. Они, как бы всегда к нему готовы, больше того, не сомневаются, что живут на его пороге. Они молят о конце времен как об избавлении. ловят любые маломальски верные известия о Спасителе и ищут их и в книгах, и в жизни. Что, наверное, самое поразительное, готовность этой веры пойти на все, только бы приблизить второе пришествие Христа и его схватку с дьявольским воинством, переполняет ее последователей кипящей энергией, благодаря чему, пока суд додела, они и в обычной мирской жизни не знают себе равных. «Коля, дядя Артемию. Готовься. Это может быть и сотня страниц. Причем тогда для заявки я по необходимости все отделывал, строил и приводил в систему. Сейчас же пишу, как помню». «Коля, дядя Артемию. Ты просил описать мои трудовые будни. Это несложно. Скрывать, в общем, нечего. За ближайшие десять дней мне надо разбить главную клумбу города, как я говорил перед зданием горсовета. Я уже и так опоздал». а лето в здешних местах короткое, могу вообще не успеть. Пока сделан лишь план, где и что буду сажать. Как на старых московских картах, разноцветные кольца и радиусы. У каждого цветка свой норов, свой режим питания, поэтому смесь из органики и минеральных удобрений для каждого сектора придется делать под заказ. И со сроками надо подгадать, чтобы распустились не одновременно, чтобы одни уже отгуляли свое, отцвели и осыпались, а другие только выбрасывают бутоны. За ближайшие три дня мне надо все вскопать, на том месте, где разобью клумбу, сформовать небольшой пологий холм, потом разрыхлить, измельчить и просеять землю. На участке, который отведен, много неинтересных булыжников. Обыграть их вряд ли удастся, придется убирать. Почва там тоже бедная, плохой суглинок, под и того кот наплакал. Самарские и сибирские черноземы вспоминаю как сладкий сон. Впрочем, мой бывший лагерный начальник, ныне главный городской коммунальный человек, обещал, что в беде не бросит. Я уже заказал борт хорошего перепревшего навоза и по два борта песка и опилок. Землю надо сделать легче, дать клубенькам продых. Начальник сказал, что они сами и польют клумбу из водовозной машины. Цветами буду заниматься утром и днем, а вечера зарезервированы под поэму.